Глава 2. Ненадежный мозг и религия в виде науки. Ты задаешься вопросом, верен ли твой путь. Да, верен. Чтобы двигаться дальше, ты должна была прийти именно сюда. Я вижу в этом Божий промысел. Это судьба. Ох, нет, она говорит о Боге. Меня тошнит. Я уже злилась, но продолжала слушать. Это карма из прошлых жизней. Бог вынул ее на свет, чтобы исцелить. Прошлая жизнь, карма, Бог. Опять? Но они же не существуют. Человек, связанный с этой ситуацией, одна из твоих родственных душ, из твоей группы душ. Надо же. Я понятия не имела, о чем она говорит. Я вообще не верила в души. Слова гадалки интуита были еще более странными, чем мысль о том, что она способна предсказать мое будущее. Я бы сказала, что нейробиологи настроены еще более скептически, чем обычные ученые, потому что мы знаем, как работает мозг. Наш мозг — это детектор совпадений, рассказчик истории и фильтры реальности. Мозг изо всех сил старается использовать имеющуюся у него информацию, чтобы создать версию настоящего момента, основанную на прошлом опыте и прогнозах относительно будущего. Можно ли доверять мозгу? Я думаю, было бы полезно объяснить некоторые особенности этого органа, которые заставляют нас сомневаться в его надежности. Ваш мозг — рассказчик историй. Я имею в виду не только умение мозга создавать вымышленные истории, кстати, эта определяющая черта отличает людей от других животных, но и его постоянные попытки осмысливать всю поступающую сенсорную информацию. При этом истории, которые он создает, далеко не всегда основаны на истине. В качестве примера можно привести то, что мы называем левополушарным интерпретатором или интерпретатором левого полушария. Он воспринимает поступающую сенсорную информацию, сравнивает ее с информацией из прошлого и рационализирует ее наиболее вероятное объяснение или историю. Лучшим примером, демонстрирующим эту особенность мозга, являются эксперименты над пациентами с расщепленным мозгом. Два полушария головного мозга обычно соединены пучком нейронов, которые называют мозолистым телом. Но у некоторых пациентов по разным причинам мозолистое тело было разорвано. Это разъединяло полушарие мозга и препятствовало коммуникации между ними. Когда два полушария соединены, Интерпретатор левого полушария имеет доступ ко всей сенсорной информации. У пациентов с расщепленным мозгом эта способность теряется. И потому их правое полушарие имеет доступ только к информации с левой стороны тела, а левое полушарие — только к информации с правой стороны тела, поскольку на пути к мозгу нейроны с противоположных сторон тела пересекаются. В серии классических экспериментов нейробиологи показали силу потребности интерпретатора левого полушария рассуждать и объяснять то, что происходит в окружающей среде. Когда в правом поле зрения пациента с расщепленным мозгом оказывалась некая картинка, испытуемый без проблем называл увиденное, поскольку языковое общение относится к левому полушарию, именно к тому, которое воспринимало картинку. Но когда изображение появлялось в левой части поля зрения пациента, тот не мог словами сообщить исследователям о том, что перед ним находится. Правое полушарие не обладает способностью вырабатывать язык, а у таких пациентов полушарии не сообщаются друг с другом. Однако, когда испытуемых просили нарисовать увиденное, они довольно точно изображали то, что появлялось в их левом поле зрения тем самым показывая, что мозг действительно получал информацию, но просто не мог переделать ее вербально. Изображение, которое демонстрирует работу полушарий у людей с расщепленным мозгом, приведено в приложении. Когда пациентов спрашивали, почему они нарисовали картинку, допустим, это был стакан воды, те рассуждали, наверное, мне хочется пить не подозревая, что их правое полушарие действительно видело изображение стакана воды в эксперименте и что именно это было фактической причиной, по которой они нарисовали стакан. Правильным ответом на вопрос исследователя было бы «я не знаю», но работа этого интерпретатора состоит в том, чтобы создать историю и получить ответ, что он, собственно, и сделал. Исследователи обнаружили, что этот эффект распространяется и на эмоции. Когда они показывали левому полю зрения испытуемого эмоциональный видеоклип или снимок, вызывающий негативное настроение, а затем спрашивали пациента о его ощущениях, он отвечал «Мне страшновато, я нервничаю. Наверное, мне не нравится эта комната». Или, может быть, мне не нравитесь вы? Испытуемый чувствовал эмоцию, но не мог сообщить реальную причину этих ощущений. А причиной был эмоциональный видеоматериал потому что левое полушарие не имело доступа к информации, содержащейся в правом полушарии. Задержитесь на минутку, чтобы подумать об этих результатах. Они так завораживают. Эти эксперименты проводились с особыми пациентами, а наш мозг обычно получает сведения от обоих полушарий. Но и у нас тоже бывает какая-то недостающая информация поскольку мозг не способен обработать все сразу. Но мозгу не нравится, когда у него нет ответов. И потому он выдумывает их сам, как может. Кроме того, наш мозг является детектором совпадений и сконструирован так, чтобы находить закономерности даже там, где их на первый взгляд не существует. Это помогает ему разбираться в том, что происходит в окружающей среде, и облегчает рассказывание историй. Например, Мы видим лица в облаках или на поджаренных тостах. А наша тетушка уверяет, что она всегда выигрывает в казино, если отправляется играть на следующий день после дождя. Это называется апофения и случается с людьми постоянно. Апофения не всегда негативна. Собственно говоря, люди с более высоким интеллектом, как правило, обладают лучшими способностями к обнаружению закономерности. И нет никаких сомнений в том, что эта особенность мозга помогла выжить человеческому роду. Такую же тенденцию демонстрирует и тесно связанное с этим явление, называемое феноменом бадера майнхофа Оно наблюдается, когда вы начинаете часто и буквально повсюду замечать что-то, о чем недавно узнали. Обычно считается, что ваш мозг, распознающий закономерности, отвечает за повторяющееся восприятие предмета, а не за то, что он действительно является более распространенным. Смысл и значимость, которые можно придать этим случайным событиям, таким как азартные игры вашей тетушки, носят личный характер и считаются важными только в чьем-то сознании. Ну, во всяком случае, таково популярное научное убеждение. Еще одно свойство мозга — фильтрация поступающей сенсорной информации. Наш мозг способен одновременно обрабатывать лишь такое количество информации, которое его не перегрузит, поэтому он действует как фильтр, сдерживающий сплошные потоки данных. Один из способов это делать связан с распределением внимания. В ставшем знаменитом эксперименте «Невидимая горилла» Исследователи проиллюстрировали этот эффект, попросив участников просмотреть видеозапись баскетбольного матча и подсчитать, сколько раз участники одной команды передавали друг другу мяч. Пока испытуемые сосредоточенно решали поставленную задачу, по баскетбольной площадке между игроками беззаботно прошел человек в костюме гориллы. В конце эксперимента участников спросили, заметили ли они что-нибудь, кроме спортсменов, и большинство испытуемых сообщили, что ничего не заметили, ведь они так сильно сконцентрировались на задании. Вот пример того, как ваш мозг отфильтровывает информацию, не относящуюся к делу. Это называется слепота невнимания или перцептивная слепота. Возможно, вам лучше знакома такая разновидность этого явления, как Эффект коктейля. Во время громкой вечеринки вы можете настроить свой слух и сосредоточить внимание на одном собеседнике, игнорируя окружающий шум. У каждого человека информация фильтруется по-своему, в зависимости от индивидуальных ожиданий, страхов и желаний. Восприятие действительно субъективно. Мозг позволяет нам видеть и переживать то, что мы ожидаем и хотим увидеть и пережить. Существует бесчисленное множество примеров того, как эта функция влияет на базовое восприятие. Например, степень боли, которую вы испытываете, может зависеть от того, что вы ожидали почувствовать. А то, сможете ли вы правильно прочитать эмоции на лице другого человека, может зависеть от контекста ситуации. Если вам одновременно показать два изображения, но сделать это настолько быстро, что вы не сможете их осознанно усвоить, то скорее всего вы автоматически воспримите ту из картинок которая связана с чем то приятным из прошлого например с деньгами страх тоже может влиять на визуальное восприятие например если вы боитесь пауков то вам картинка с изображением этого животного кажутся расположены ближе чем тому человеку который их не боится направлять внимание и влиять на восприятие могут и угрозы например На изображения пугающих животных, таких как змеи и пауки, люди обращают больше внимания, чем на нейтральные изображения цветов. Кроме того, когда у человека есть цель, его внимание направляется на объекты, способные помочь в достижении этих целей. Например, при постановке целей спаривания одинокие испытуемые обращали внимание на физически привлекательных представителей противоположного пола поскольку те представляли собой потенциальных партнеров. А потребители кокаина чаще остальных людей обращали внимание на изображения, напоминающие о наркотиках. Верование людей тоже влияют на то, как мозг отфильтровывает информацию. Он склонен выбирать из всего потока такие сведения и доказательства, которые соответствуют его существующим убеждениям. Одним из примеров является предвзятость подтверждения. Допустим, если вы полностью уверены, что за рулем всех гибридных автомобилей сидят ужасные водители, то из всех инцидентов, когда вас кто-либо подрезал на дороге, вы с большей вероятностью заметите и запомните именно те, в которых участвовали гибридные машины. Существует также предвзятость ретроспективы. Зная результат события, люди склонны верить, что предвидели или предсказывали его с самого начала, Иногда это называют феноменом «я так и знал». Ожидания и убеждения влияют не только на то, как мозг воспринимает и обрабатывает информацию, но и на наше поведение. Вот один из множества примеров такого рода. Когда пожилым людям дают задачку на запоминание, качество ее выполнения может зависеть от того, был ли участник заранее ознакомлен со стереотипами о том, что с возрастом память существенно ухудшается. Было обнаружено, что у обладателей счастливых талисманов улучшались последующие результаты в различных играх, требующих моторной ловкости и памяти, а также в гольфе и решения анаграмм. Так что не позволяйте никому стыдить вас за то, что вы носите счастливый талисман. Согласно другим исследованиям, люди, которые минуту или две стоят в сильных позах, например, руки на бедрах, сообщают, что чувствуют в себе силу и готовность рисковать. К тому же у них повышается уровень тестостерона и снижается уровень кортизола. Это показывает, что убеждения могут влиять как на поведение, так и на физиологию. Не следует забывать и печально известный эффект плацебо, когда неактивные препарат или инертные лечебные процедуры вызывают у пациента благоприятный эффект исцеления. Один из очень глубоких примеров иллюзий разума Это клинические случаи пациентов с диссоциативным расстройством идентичности. DID – ранее известное как расстройство множественной личности. Разные личности в уме одного пациента с DID могут проявлять физиологические различия в остроте зрения, уровнях болевой чувствительности, диабетическом статусе, аллергических реакциях и леворукости. Ожидания могут влиять даже на поведение других людей. Это было показано, в частности, на примере того, как ожидания учителей сказываются на успеваемости их учеников, что иногда называют эффектом пигмалиона. Таких результатов очень много, так что давайте их рассмотрим. При помощи процесса фильтрации, основанного на вашем прошлом опыте, а также на ожиданиях, убеждениях, желаниях и страхах, ваш мозг постоянно ищет закономерности и совпадения в поступающей сенсорной информации, чтобы понять мир. Если в потоке данных есть пробелы, не беспокойтесь, мозг заполнит их любыми имеющимися у него убеждениями, прошлым опытом и чем угодно еще. Главное, чему меня научила работа над диссертацией по нейробиологии, что мозгу нельзя полностью доверять. Это особенно наглядно иллюстрирует неявные предубеждения, которые преодолеваются только сознательными когнитивными усилиями. Например, стереотипные идеи о других группах людей. С другой стороны, мозг — это очень мощный механизм, способный по-настоящему менять физиологию, поведение и производительность, основываясь на одних только убеждениях. Отсюда следует очень интересный вопрос. Всегда ли это в наших интересах — сомневаться в надежности мозга? Еще одно предположение, вытекающее из науки, которое вы изучаете в аспирантуре — это концепция, согласно которой смысл создается в вашем мозге, а реального смысла в мире нет. Вселенная ведет себя случайным образом, поэтому в ней все бессвязно и бессмысленно. Угнетает? Да, но так говорит наука а тот сон, который приснился вам прошлой ночью, и сбылся именно так, как вы его видели. Совпадение. Или вы его неправильно запомнили. Культ науки. К концу шестого года учебы в аспирантуре я была полностью погружена в религию науки. Или, лучше сказать, исповедовала культ науки. Если кто-то спрашивал, есть ли Бог, я думала, ой, хватит есть ли у людей душа блин вы что с луны свалились у всего происходящего есть причина замолчите не могу больше ваш мозг хочет чтобы вы во все это верили его задача находиться в падении и поэтому все выглядит взаимосвязанным конечно может показаться что у всего есть причина Ведь при наличии свободного времени легко создать красивую историю о том, почему все произошло именно так, как произошло, и привело к тому результату, с которым вы теперь согласны. Я была просто невыносима и никоим образом не свободна от предубеждений. Спросите любого из моих друзей. Сегодня они признаются, что рядом со мной им приходилось строго контролировать свою речь из страха осуждения. Но именно так меня воспитал научный материализм. Некоторое время я была атеисткой, но в итоге стала агностиком. Мне было просто все равно, существует ли высшая сила. Однако, не понимая, как подобная сила вообще может существовать, я всегда была готова признать, что у нас, людей, нет ответов на многие вопросы, в том числе нам неизвестно, есть ли у Вселенной духовная природа. Получив строгую научную подготовку, я пришла к убеждению, что у нас нет инструментов или методов, позволяющих определить, существует ли высшая сила. И поскольку мне было все равно, я никогда больше об этом не думала. В какой-то момент я даже заказала себе специальное колье с подвеской, на которое было выгравировано слово «наука». Да, я знаю, это большое занудство. Короче говоря, я прежняя была антирелигиозной, не понимала духовности и не верила в причинно-следственные связи, а также весьма враждебно и презрительно относилась к людям, которые во все это верили. Я прежняя интересовалась силами Вселенной и хотела разгадать все ее загадки, но была приверженкой науке и верила, что это единственный путь. К концу аспирантуры я отмахнулась от любых синхронистических или случайных личных переживаний, считая их ложью мозга, хотя до этого и чувствовала некий смысл, стоящий за жизненными совпадениями. Какое-то время я прежнее была счастлива и довольна собой, пока все не потеряло смысл, кроме армянского гадания на кофейной гуще. Есть одна звездочка, которую я должна поставить в конце предыдущего раздела, да, Я была последовательницей культа науки. И да, я больше, чем когда-либо прежде, верила, что события жизни случайны и бессмысленны. Однако есть одно исключение, о котором я должна упомянуть. Это армянское гадание на кофейной гуще, которым занималась моя мама. Поясню для читателей незнакомого с темой. В некоторых ближневосточных культурах пьют кофе очень мелкого помола при котором кофейная гуща остается на дне чашки. Там принято переворачивать чашку и, когда гуща высохнет, смотреть на ее узоры, предсказывающие вашу судьбу, глазами опытной, если повезет, гадалки. Это сродни гаданию на чайных листьях. Моя бабушка обладала легендарными навыками чтения судьбы по кофейным чашкам. К сожалению, она жила в Иране, «А в те времена, когда мне удавалось с ней видеться, я была слишком маленькой, чтобы пить кофе, и потому бабушка никогда мне не гадала. Однако позднее выяснилось, что моя собственная мать в этом тоже необычайно искусна. Такие гадания всегда происходили на заднем плане наших семейных посиделок, и я не обращала на них особого внимания. Женщины обычно убегали вместе, и садились за отдельный столик в глубине дома, чтобы заглянуть в свое будущее. Я не очень любила кофе и не нуждалась в предсказании судьбы. Но когда я жила в доме у родителей, в период между учебой за границей и поступлением в аспирантуру, мама начала гадать мне на кофейной гуще. Я никогда не просила об этом, однако мы вместе пили кофе по утрам, и она по привычке небрежно смотрела на оставшуюся в чашке кофейную гущу и периодически рассказывала что-то о моем ближайшем будущем. И я не воспринимала это всерьез. При этом мои лучшие подруги почти каждое воскресенье просились в гости, чтобы им предсказали судьбу. Они обожали это занятие и старались приходить по очереди, поскольку гадание на кофейной гуще отнимало много энергии. Через некоторое время я начала замечать, что мамины пророчества сбываются с необычайной точностью. Я знаю, какую критику вызывает тема экстрасенсорных гаданий. Пожалуйста, поверьте, даже по сей день, когда я их слушаю, мой разум первым делом развенчивает эту информацию как слишком общую и расплывчатую. Образование и научная подготовка проникли так глубоко, что вряд ли я когда-либо полностью избавлюсь от такой привычки. И это... Вероятно, хорошо. Я действительно верю, что важно быть взыскательным и все свои наблюдения подкреплять исследованиями, рассматривая множество различных объяснений. Кроме того, кофейные гадания были для меня тогда в новинку, и я не видела никаких оснований полагать, что они работают. Поэтому, когда мамины предсказания начали сбываться, это застало меня врасплох. Дело в том, что сбывались исключительно специфические вещи, касающиеся именно меня, именно в тот конкретный момент, и в итоге я замирала на месте, покрываясь мурашками. Я знаю, что вы хотите услышать примеры, и я приведу их в ближайшее время. Не успела я опомниться, как оказалось среди подруг, завороженно взирающих на мою маму в ожидании предсказаний судьбы. Мы пили кофе, переворачивали чашки, давали гуще высохнуть, а затем нервно и напряженно задерживали дыхание, пока мама смотрела в чашку. Позднее она часто объясняла мне, как это делается, и я поделюсь этим с вами. Когда ее глаза привыкают к фону, она рассматривает всплывающие образы, а затем ищет связи между ними, чтобы рассказывать истории. По расположению картинок на стенках чашки Гадалка может определить, происходит ли событие непосредственно в жизни человека или является по отношению к ней второстепенным, теряясь среди прочих фактов. Наверное, если вы не знакомы с этим типом гадания, то вам будет интересно, что за образы там видны. Пример рисунка на кофейной гуще вы можете посмотреть в приложении. Они архетипичны, и моя мама объяснила бы, что все увиденное нужно трактовать согласно характеристикам воспринимаемых объектов. Например, образ змеи она истолковала бы как указание на то, что некий человек хочет причинить вам вред подлым способом. Здесь работает аналогия с поведением змеи, которая медленно и скрытно приближается к добыче, прежде чем напасть. Основываясь на цвете змеи, Черные фигуры образованы кофейной гущей, а белые — чистым пространством между ними. Мама могла бы сделать вывод о том, способен ли этот человек причинить вам настоящий вред. Черная змея была бы опасной, а белая — нет. Затем мама искала в чашке другие подсказки, чтобы узнать, находится ли опасность в вашем доме или вне его, то есть увидеть, насколько близок вам этот персонаж. Например,. Если опасный образ находится в таком месте чашки, которое означает «вне вашего дома», то мама сказала бы, что злонамеренный человек не входит в ваш близкий круг общения. Иногда она видела дополнительные функции, например, другие фигуры, связанные с главным изображением, и приходила к выводу, что у человека, о котором идет речь, есть семья. Временами она описывала его с пугающей точностью, сообщала количество членов его семьи, называла их болезни, полых детей и так далее. Именно из-за этой архетипической манеры толкования образов мне, как ученому, было трудно поверить в такое гадание. Ведь что это значит на самом деле? Что определенным образом и концепциям во Вселенной строго соответствуют какие-то смыслы? что эти смыслы не субъективны, не персональны и не созданы исключительно нашим мозгом. Если вы привыкли изучать электроны и клетки, в эту концепцию трудно поверить. Мне она оказалась совершенно невразумительной. В науке мы используем искусство редукционизма. Разбиваем все на более мелкие части, которые можно изучать дальше. Отодвинув завесу символического смысла, я не обнаружила ничего такого, что могла бы понять с моей научной подготовкой. Однако пророческая сила кофейных гаданий была очевидна, хотя механизм ускользал от моего понимания. Сами события не становились от этого менее реальными. В начале учебы в аспирантуре я заинтересовалась глубинными тайнами Вселенной. И тогда стала каждую неделю приходить к маме на воскресные гадания и документировать их. Я много записывала, пытаясь доказать или опровергнуть точность предсказаний. Я использовала все свои научные навыки. Слушая толкования, я задавалась вопросом, могут ли они относиться к жизни любого из моих друзей сейчас или позднее, или относиться к моей жизни, но не сегодня, а в другое время. Я записывала их все более 10 лет. Общие ощущение показывало, что гадания точны не на 100%, но в целом скорее верны, чем ошибочны. Кроме того, они были чрезвычайно специфичны для человека, которому гадали, для конкретного периода его жизни и для его уникальной личной истории. Используя свои недавно приобретенные статистические навыки, я пришла к выводу, что при такой частоте точных совпадений Их нельзя назвать случайными. Позвольте привести несколько примеров, которые, по словам моих друзей, встряхнули их и сделали верующими. За год до того, как моя лучшая подруга познакомилась со своим будущим мужем, моя мама предсказала ей, что в ее жизнь войдет высокий худой мужчина, который станет играть важную роль партнера или мужа, и что у него будет много братьев, сестер и племянников. Моя подруга тогда рассмеялась и сказала, что такие мужчины не в ее вкусе. Она считала, что это событие крайне маловероятно. И, о чудо, год спустя она встретила мужчину высокого и худого. Сейчас они счастливо женаты. У него два брата и две сестры, а у них, в свою очередь, тоже есть дети. Другая подруга ушла от нас в полном испуге, когда моя мама точно описала текущую ситуацию в партнерстве этой девушки. Пара начала ссориться, пытаясь вместе купить новый бизнес. Подруга сказала мне, что гадание точно описало ее собственные чувства и чувства ее партнера, а также внешний вид и характер брокера, с которым они работали, его отношение к сделке и неопределенность всей ситуации, а также возможный исход. Даже я не знала, что они пытались купить какой-то бизнес и пережили небольшую супружескую ссору. Еще один друг был совершенно потрясен, когда моя мама, которая ничего не знала о составе его семьи, точно описала внешность его брата, их взаимоотношения и тот секретный факт, что любимым занятием брата было накопление больших денег. Сейчас вы, вероятно, перебираете в уме другие возможные объяснения, которые мы привыкли давать такого рода историям. Одно из них можно сразу же отбросить, что это так называемое «холодное гадание», при котором интуит использует поведенческие внешние признаки и сигналы, такие как раса, возраст и реакции клиента, чтобы с высокой вероятностью делать определенные предположения. Я могу заверить вас, что моя мама не пыталась произвести на нас впечатление. Кроме того, она вообще ничего не угадывала. Она буквально читала нам вслух кофейную чашку сообщала, что там видно, указывала на изображения и старательно их интерпретировала. На самом деле, зачастую ей вовсе не хотелось никому гадать. Другое возможное объяснение заключается в том, что мама близко знала меня и моих друзей. И хотя нам казалось, что мы не рассказываем ей подробности о своей жизни, отдельные фрагменты информации неизбежно проникали в ее сознание благодаря нашему контакту. Это я оспорить не могу. Но заверяю вас, что не сообщала маме о событиях жизни моих друзей, об их отношениях с партнерами, коллегами, семьями. Все это она каким-то образом просто знала. К тому же нашей связью невозможно объяснить ту точность, с которой мама предсказывала результаты разных жизненных событий других людей еще до того, как эти события происходили. Чуть позже я расскажу самую глубокую историю, связанную с кофейными гаданиями, но прежде хочу упомянуть здесь еще один случай. Он заставил меня по-настоящему задуматься над тем, что происходит. Кроме того, позволяет ответить на вопрос, не из моих ли случайных рассказов мама знала подробности жизни моих друзей. В ирано-американской культуре не принято сообщать родителям о наших любовных свиданиях, пока мы не найдем человека, за которого соберемся замуж. И я унаследовала приверженность этой традиции. О своих романах я всегда молчала как партизан и яростно отрицала сам факт, что с кем-то встречаюсь. Так было значительно легче жить. Поэтому я не преувеличиваю, когда утверждаю, что никоим образом не могла упомянуть об этом в разговоре с мамой. Когда мне было за 20, я несколько месяцев встречалась с одним парнем. Он был милым и симпатичным, и если бы меня спросили, что мне в нем больше всего нравится, я бы сказала «его длинные пушистые ресницы». Я никогда никому об этом не рассказывала, даже близким друзьям. Это была просто моя внутренняя мысль. Однажды в воскресенье, рассматривая мою кофейную чашку, мама удивленно произнесла «Похоже, в твоей жизни появился мужчина». Мое сердце заколотилось. Я занервничала, но ничего не ответила. «Кстати, да, это один из недостатков того, что твоя мать предсказывает тебе судьбу. Трудно что-то скрыть». Она продолжила говорить. Описала его рост, насколько он выше меня, волосы, густоту и форму стрижки, и манеры, покладистый, спокойный, непринуждённый. Причем все совершенно точно. Она также знала, что он учится в какой-то аспирантуре. Затем она сказала, и у него реально длинные красивые ресницы. От шока я чуть не свалилась с кухонной табуретки. Ведь мама произнесла вслух мою внутреннюю мысль. Я просто не могла в это поверить. И нет, я не являюсь знаменитой поклонницей мужских ресниц. Не знаю почему, но это потрясло меня гораздо больше, чем любые другие подтверждения, точности маминых гаданий. Да, это факт. У него были длинные великолепные ресницы. Но мне пришло в голову, что в чашке эта черта отразилась постольку, поскольку была важной для меня. Я знаю, что это покажется странным. Разве весь смысл гадания не в том, чтобы получить информацию о вас и вашей жизни? Но эта деталь была настолько конкретной и личной, что мне показалось, будто кто-то пристально наблюдает за моей ситуацией, достаточно пристально, чтобы знать о ресницах. Это действительно убедило меня в том, что мама каким-то образом откуда-то получала информацию. Но как и откуда? По какой схеме расставлялись приоритеты в этой информации? Как выбиралось самое важное, что должен узнать гадающий? И почему вообще можно знать будущее? Значит ли это, что оно высечено в камне? Есть ли судьба, рок? Имеют ли значение наши действия и мысли? Пока я усердно училась в аспирантуре, все эти вопросы пришлось поставить на паузу. Их возрождение стало ослепительным рассветом в моей трансформации.